Глава 4. И долго вы собираетесь рабинзонить, сэр? Конечно, вас будут искать, мы могут ведь и не найти. Тогда придётся изображать библейский сюжет возвращения блудного сына. Вообще, планы у вас какие-нибудь есть? Если нет, то будем садимся и анализируем ситуацию. А она, согласимся, была неоднозначной. Я защищал мать, с которой грубо обходился не мой, не сам надо признать. А по приказу деда. Дед был прав, о мать не права, но хватать её как мешок и тащить под домашний арест. В общем, я имел право, а дед своим салдофонством спровоцировал конфликтную ситуацию. За нарушение дисциплины я наказание получил и принял его, надеюсь, достойно. Заданию по получению информации из села выполнил. Всё, больше я ничего никому не должен. Тогда в чём цель побега? не покоряться деду, не признавать своей вины, не выполнять унизительных процедур формального покаяния. Голые эмоции, блин, не хочу и всё. Кстати сказать, в этом мы с пацаном совпадаем. Он бы тоже сбежал на чистых эмоциях. Ну, а дальше? А дальше мы расходимся. Пацан о будущем не подумал бы, а я обязан. Запасов у меня примерно на месяц, причём все продукты длительного хранения. Будем считать это неприкосновенным запасом. Кроме того, есть возможность добывать пропитание в лесу: грибы, ягоды, орехи, коренья. Можно ловить рыбу и ставить сети. До поздней осени продержусь. Потом потом можно будет поселиться на пасеке. Где-то оттуда съедет. Значит, если суметь накопить запас продуктов, можно остаться и на зиму. Итак, ресурсами я будем считать располагаю. Теперь надо решить Зачем мне всё это? То есть, цель чего я собираюсь всем этим побегом, сидением в лесу, зимовкой на пасеке достигну? Дед достаточно быстро ощутит недовольство родни. Детьми здесь не разбрасываются, не то что там. Да и сам он ко мне не равнодушен, связывается мной какие-то надежды на будущее. Следовательно, одной из последствий моего побега из дома достаточно сильный моральный дискомфорт всей родни. И в первую очередь деда. Мать, конечно, жалка, но я и её в том числе сощащаю. Второе. Рубаху Лемова я, конечно, порезал просто со зла, но намёк получился достаточно прозрачным. Я протестую в первую очередь против того, как он обошёлся с матерью. По приказу деда, разумеется, но так и должно быть. Всё сходится на старом. Следовательно, второе последствие Общее понимание того, что ни каяться, ни покоряться я не намерен. Дискомфорт подобное обстоятельство только усилит. Третье. Да что там перебирать? И так все ясно. На дедово хамство я отвечаю психологическим прессингом. Что могу получить в результате? Как раз то, что мне и нужно. Никаких формальных покаяний и унижений. Как там Корнея Геич выразиться изволили? У кобелька зубки прорезаются. Ну вот, пусть и смирится с этим. И пусть сам ищет приемлемый для всех участников выход из ситуации. Подводим итог. Цель заставить деда искать способ закончить дело миром. Задача, которую надо решить для достижения цели организация психологического прессинга. Проще говоря, элементарный шантаж. Технология выживания вне дома возможно большее количество времени. Циничная всё-таки штука эта теория управления. Но что я ещё могу противопоставить дедовой упёртости и медвежьей силе Немова? Анализ ситуации закончен. Приступаем к практическому исполнению принятого решения. Пункт первый. Сочиняем себе жильё на первое время. Пункт второй. Плетём вершу. В рыбки хочется. Всё оказалось вовсе не так просто, как думалось, но и не так ужасно, как это могло бы представиться городскому жителю 20 века. Шалаш, хоть и не с первого раза, удалось сделать достаточно приличным. Рыба в вершу набивалась регулярно. Зайцы в силки попадались, хоть и не каждый день. Удалось даже добыть молодого кабанчика. Один из кинжалов, прикреплённый к дубовому древку, превратился во вполне убойное копье. Им-то Мишка и поразил с дерева кабанчика, правда потом пришлось часа три просидеть на том же дереве, спасаясь от праведного гнева здоровенного кабана, возглавлявшего стадо. Соль и некоторые другие полезные в хозяйстве мелочи, Мишка добыл методом вульгарного домушничества. Воспользовавшись отсутствием деда, совершил набег на пасеку. Кроме приобретения соли, посуды и прочего, этот налет послужил еще и сигналом. «Я живой, ничего со мной не случилось», Домой возвращаться не собираюсь, а налаживаю своё хозяйство. Постепенно вживаясь в быт первобытного охотника, Мишка даже приступил к утю ловушки на крупного зверя. Загнать в неё, например, лося с помощью чифа и огня, которого боятся все звери, не представлялось ему чем-то невозможным. Сделать же это было совершенно необходимо, поскольку запасы накапливались достаточно медленно, а осень приближалась неумолимо. Как и следовало ожидать, В конце концов погода начала портиться, зарядили дожди, в шалаше стало сыро и холодно. Реальная стала опасность порчи запасённых продуктов. Мишка понял, что вместо шалаша надо было строить землянку, но сейчас выбора уже не было: либо ловушку доделывать, либо землянку рыть. Выреешь землянку, останешься без жертвы, а потом её всё равно придётся бросить и перебираться на пасеку. Приходилось терпеть. Ловушка наконец была закончена. Пора было устраивать охоту. Собрав всё необходимое, Мишка отправился на поиски лосиного стада, следы которого постоянно попадались ему во время путешествий по ближайшим окрестностям. Стадо нашлось только на второй день. Ну, ветер был неподходящим, да и до ловушки было довольно далеко. Ещё 2 дня Мишка, проклиная всё на свете, а особенно то, что не взял с собой достаточно еды. Следовал за лосями, выжидая подходящий момент. Наконец, все факторы, которые он мог учесть, сложились во вроде бы благоприятную ситуацию. Ветер дул туда, куда надо, свернуть бегущим животным в одну сторону не позволял, а враг с крутыми стенами а не дать животным повернуть в другую сторону, мишка наделался сам, с помощью вчифа. Запалив костёр, мишка дал дровам разгореться, потом набросал поверх угров сырых опавших листьев и еловых лап. Дым повалил вполне исправно и понесло его в сторону стада. Забежав со стороны противоположной оврагу, Мишка заорал и принялся размахивать горящим факелом, одновременно науськивая на лосей Чифа. За то, что пес попадет на рога или под копыта, он не беспокоился. Гонять рогатых пусть не лосей, а коров с быками, Чиф умел чуть ли не с младенчества. Затея, похоже, удалась. Стада двинулась в нужном направлении, да так шустро, что... Мишка сразу же отстал и бежал, ориентируясь на голос пса. Как сработала ловушка, он, естественно, не увидел. Всё произошло ещё до того, как он добрался до места. А вот сквернейшее качество своей работы сумел понять с первого взгляда. Во-первых, вкопанный в дно ямы застрявленный кол не воткнулся лосю в брюхо, как должно было быть по Мишкиным расчётам, а лишь разодрал ему бок. Во-вторых, края ямы обвалился, и истекающий кровью зверь Прямо на глазах у Мишки, хотя и с трудом, выбрался на поверхность, чуть было не зацепив рогами кидающегося на него чифа. Бросать подранка было нельзя, второй случай мог и не представиться, поэтому Мишка, плохо представляя себе, что он будет делать со здоровенным лосем, своим совершенно не солидным копьецом, все-таки бросился в погоню. Надежда была только на одно – кровью след уходящего зверя был залит достаточно обильно, значит добыча скоро начнет терять силы. Лай чифа начал смещаться влево, и Мишка догадался, что раненый зверь пытается сделать круг и вернуться на собственный след. Усталость уже основательно давала себя знать, и Мишка решил срезать угол, сокращая путь. Сначала бежать почти ничего не мешало, но потом Мишка попал в густые заросли молодых ёлочек, через которые пришлось продираться, раздвигая переплетение еловых лап копьём. Лай чифа почему-то стал доноситься не справа, а спереди. Не успел Мишка подумать о том, что бы это могло значить, как сквозь еловые заросли прямо на него вывалился лось. Мишка машинально выкинул вперёд копье, лезвие вошло в грудь зверя, но лось пёр как тан. Мишка почувствовал, что падает, и тут же сохато выкинул перед собой передние копыта. Страшное оружие, которым лось способен уложить на повал даже медведя. Это было последнее, что увидел Мишка, падая на землю. Удар в грудь, боль, темнота. Ти, милая, почувствуй, как в нём жизнь бьётся. Да, слабо, медленно, но бьётся, значит, помочь ему ещё можно. Тихий женский голос звучал где-то рядом, но понять, что собственно происходит, Мишка даже не пытался. Он ничего не видел, ничего не ощущал, только слышал этот тихий, ласковый, исходящий словно бы сразу со всех сторон голос. Твоя жизнь бьется сильнее и быстрее, ты это биение потихонечку замедляй, замедляй, так, чтобы с биением его жизнь не сравнялась, понимаешь? Но только замедляй, а не ослабляй, тебе сейчас вся твоя сила понадобится. Сравнялась? А теперь самое главное, слезься с ним воедино, чтобы не две жизни одинаково бились, а одна. Нет, не сжимайся, не тушься, растекись как вода, пропитай его всего собой. Вот так, милая, вот так. А теперь тихонечко, осторожненько, своей силой подталкивай его жизнь, чтоб сильнее билось. Нет-нет, совсем тихонько, чтоб самой еле заметно было. Слабый он совсем, сразу сильно нельзя, не выдержит. Голос начал куда-то уплывать, отдаляться. Сколько прошло времени, прежде чем он снова услышал голоса, Мишка не знал, но теперь ощущения были совсем другими. Он чувствовал, что лежит в тепле, на чем-то мягком чувствовал, что грудь туго перетянута повязкой, и каждый вздох дается с трудом и отдается болью. «Баба Нинея, он задышал по-другому. И еще что-то. Что-то я чувствую. Так и пора бы уже. Сколько же ему в беспамятстве быть? Так он ни глаз не открывает, ни двинул ничем. Не все сразу, девонька, не все сразу. Но главное ты сделала. Он себя ощутил, вернулся в тело. Не зря мы с тобой, Людмила, старались». «Баба Нинея, Людмила. Кто это?» Даже такое короткое удивление оказалось для Мишки непосильным трудом, и он снова погрузился в темноту и тишину. Следующее пробуждение было уже настоящим. Мишку разбудило сразу множество ощущений, и почти все они были неприятными: свет, проникающий через сомкнутые веки, боль в переломанных рёбрах, затёкшая от долгой неподвижности тела, жажда и опять те же голоса. Ешь, милая, ешь. Слишком много ты сил потратила. Ты уж прости меня, старуху, что не помогала, сама видишь. Но мне ещё шестеро малышей, и мне себя для них сохранять нужно. Ну что ты, баба-нее, за что тебя прощать? Мне тебе благодарить надо за науку. Разве я ещё где-нибудь такому научилась бы? Мама вот такого не умеет совсем. Не может она, хотя способ этот знает. А если сама не может, то и научить не способна, а просто так рассказывать бесполезно. Не дано ей. А ты можешь. Но особенно новому умению не радуйся, за всё платить приходится. Это ты сейчас молодая, свежая, а придёт время, поймёшь, что таким лечением ты свою жизнь укорачиваешь. Рано или поздно придётся тебе решать: раненного поднять или самой жить остаться. Вот и мне так пришлось. Не думала, что даже буду до такого. Вся деревня. Могла я одного или двоих поднять? Как выбрать: и замужить, а этому не жить? Страшно это. А внуки твои, их же шестеро. Моих собственных только двое. Остальные. Детей поднимать легче, чем взрослых. Если б Мишаня твой взрослым мужиком был, ты бы сейчас пластом лежала, а я бы тебя с ложечки кормила. Выбрала я этих четверых, потому что сама живой остаться могла, а остальные все. Надеюсь, простят. А Велимир? Его одного болезнь почему-то не взяла. Он всю деревню на погребальный костер и уложил. «Приходил ко мне и просил хотя бы дочке младшей помочь, а я не могла уже. Он в одиночку курган над пеплом насыпал, тризну справил. Пожил какое-то время, мне по хозяйству помогал, но с горем своим все же не справился. Пошел в свой дом и удавился. Как думаешь, если Лаврушу попрошу его с веревки снять и на костер положить, согласится?» «Конечно согласится. Как в таком деле отказать можно?» Не поврезгют? Он же христианин, а для вас самоубийство грех страшный. Не грех, наверное, он же безумен был от горя. А дядька Лавр тебе не откажет, ты же его племянника спасла. Я его только из леса привезла, да тебе как лечить подсказала. А спасла его ты. Если по правде говорить, у него теперь две матери. Ты ему часть своей жизни отдала, как любая мать своему ребёнку. Ой, баба Нинея, ну что же ты говоришь такое? Лечила я его, просто лечила. И больше ничего. Молодая ты, Людмила, сильная, вот даже и не почувствовала, как с жизнью делишься. Много ее у тебя еще. Но ты помни, все время помни. Если часто так творить будешь, сама не заметишь, как жизнь потратишь. Помрешь совсем молодой. Я осторожно буду. Не бывает в этом деле осторожно. Если уж взялась за больного или раненого, то уже не остановиться. Послушай меня, девонька, внимательно. Вы молодые. По смерти не думаете. Это у всех одинаково, не только ты такая. Но подумай о другом. Я твои силы не знаю, ты ещё не выросла, а сила будет с тобой расти. Но если станешь её тратить щедро, то и не вырастешь. Будешь тратить не очень щедро, но всё равно с излишком. Выростешь, но детей рожать не сможешь. Так что сама выбирай: либо больным свою силу отдать, либо детям. А потом, ну, когда у меня уже дети будут, от него «Баба Нинея, -ни, при чем тут он? Я просто так спрашиваю, от кого-нибудь, ну, будут же у меня дети когда-то?» «От кого-нибудь? Не знаю, а от него дети хорошие получатся. Вы будь-то созданы друг для друга. Ты потому так легко с ним и сливалась, когда лечила. «Баба Нинея, -ни, ну чего ты меня сватаешь? Может, я еще лучше найду? Ты лучше дальше рассказывай, что будет, когда у меня свои дети появятся? Сила уйдет или наоборот прибавится?» «Не знаю, девонька. Я ведь так же, как твоя мать, не все перенять смогла. Вернее, та ведунья, которая меня учила, не всему могла научить. Вот и ее учительница сильна была, очень сильна. И не только своей силой. Когда тяжелый больной попадался, она детей своих вокруг себя собирала и общей силой лечила. Говорят, даже могла и чужих людей, когда надо было к этому привлечь. И тогда такой сильной становилась». Словами этого не объяснишь. И желала очень долго я её ещё застала, даже расспросить пыталась. Не вышло ничего. Ты не думай, она не таилась, просто не дано мне это. Расскажешь? Может, у меня получится. Нет, нельзя объяснить то, чего не понимаешь. А про мешание я тебе не зря говорю. Та старая ведунья тоже не всё могла. Была одна вещь, которая ей не давалась, хотя её к этому и учили. Кто уж учил, не знаю, но учили, она сама говорила. И дело было не в ней самой, а в том, что мужчину подходящего она найти так и не смогла, говорила она так. Светлые боги не зря людей на две половины разделили: мужчин и женщин. Женщина может в себе силу собирать, может и отдавать, а управлять ей почти не может. Ты вот, Миша, не просто силу отдавала, а направить её куда следует, не могла, потому так много её и потратила. Управлять же этой силой может только мужчина, но у него её почти совсем нет, только чтобы самому жить. Так вот, если сходятся вместе подходящие мужчина и женщина, они вместе очень много могут. Женщина силу даёт, а мужчина её направляет. Может, кстати, и обратно вернуть. И тогда женщина ещё сильнее становится и ещё больше силы ему отдаёт, а он опять ей возвращает и так много раз. Такая пара может очень многое. И не только лечить, и не только добро творить, но и зло. И я с Мишкой... Все может быть, кто ж знает. Ты говорила, она очень долго жила. Это от того, что у людей силы собирала? Да, что-то от тех сил и ей оставалось, или и сама себе оставляла. Иногда так и говорила. Я твоего сына или мужа, или еще кого-то спасу, но ты за это на пять лет постареешь, или на десять. Иногда рассказывали, вообще жизнь на жизнь меняла, а сама всё жила и жила. Жизнь на жизнь и соглашались. Вот будут у тебя свои дети, тогда поймёшь, что можно и на такое согласиться. А от чего же она умерла? Убили её. Князь дружинников прислал варягов, а с ними трёх попов греческих. Ну и убили. То ли не смогла защититься, то ли не захотела, а жизни ведь тоже устают. А может, не захотела смотреть, как древние устои рушатся, новая власть приходит, новый бог. А как её звали? Яга. Пить. Ой, очнулся, пить просит. Сиди, у тебя руки от слабости дрожат, не сможешь напоить, только обольёшь. Я сама. Мишаня, ты глаза-то открой, вот оно питьё перед тобой. Всё, всё сразу много нельзя. Я тебя Мишаня, сейчас спрашивать буду. Так ты глазами моргай, говорить тебе пока не надо. Если да, глаза прикрой. Если нет, глазами туда-сюда поводи. Ну-ка, попробуй. Голова не кружится? Хорошо, молодец. Теперь вздохни сколько можешь. Где больно здесь? А здесь? Тело всё чувствуешь, ноги, руки? Шевельни ко пальцами на руках. Теперь на ногах. Совсем хорошо. Повезло тебе. Удар вскользь пришёлся. Рёбра у тебя, конечно, сломаны, но хребет цел, и обломками костей внутро не поранено. Людмила, они вставай. Я только глянуть. Насмотришься ещё, даже надоесть. Что ж ты натворил, Мишаня? Разве можно у подранка на пути становиться? Счастье твоё, что он уже чуть жив был. Ударил и сам упал тут же. Потому, наверное, и удар неверным оказался. Повезло. Ещё раз повезло. Пёс у тебя умница. Сюда прибежал и меня к тебе привел. А потом третий раз повезло, когда я его с твоей шапкой домой отослала. Он твою подружку-лекарку первой нашел. Она тебя, считай, из-за кромки вернула. Я бы не смогла. Везучий ты, Мишаня. Только сколько же можно везение испытывать? Рано или поздно везти перестанет. Ладно, отпей еще пару глотков и спи. Сон – лучшее лекарство. Как он, баба, ненее». Даже лучше, чем я думала. Везунчик. Любят его светлые булги. Он христианин. Он никто. В нём вообще никакой веры нет, можешь не сомневаться, я знаю. Вообще никакой, так же не бывает. Бывает. Трудно таким надеяться не на кого, кроме себя, да близких людей, друзей, родных. А ещё трудно, потому что самому приходится добро от зла отличать, а не потому, как вера учит. Так за что же его боги любят, если он им не поклоняется? А сами боги себе поклоняются, требы кладут, молитвы возносят. Так он что, бог? Глупостей-то не болтай. Мальчишка он. Может, немного необычный, но мальчишка. В каждом из нас есть частица бога, потому что мы их потомки. А в нём, наверное, эта частица чуть побольше, чем у других. Вот и всё. А может, кто-то из богов с его матерью согрешил? Вот и оберегает своё чадо. Нет, не чувствую я в нём ничего такого. Нет, я бы заметила. Человек он смертный человек, сын смертных людей, только не знаю, как сказать, есть в нём что-то такое. Ты когда его лечила, ничего не заметила? Что? Да нет, ты ж в первый раз, не с чем сравнивать. Потом, может быть, поймёшь. Голоса снова начали удаляться, становиться невнятными. Какую подружку чиф нашёл, Юльк? Ну это же Людмил и зовут, а голос похож. Додумать мысль Мишка не успел. Уснул.